Когда с этим было покончено, Дэнни легла на постель. Несомненно, рано или поздно они скажут ей, куда подевали одеяло. Но пока ей оставалось только лежать на кровати, в позе эмбриона, рядом с тем, что осталось от ее медвежонка. Она засунула большой палец в рот, закрыла глаза и от всей души пожелала, как никогда не желала раньше, оказаться в любом другом месте, только не здесь. Глава 4 Утро наступило слишком быстро. Когда Кэтс Вики вернулись в комнату прошлым вечером, Дэнни притворилась спящей. Из их омерзительных замечаний яствовало, что они разгадали ее притворство, но ей было легче лежать с закрытыми глазами, нежели смотреть на них и разговаривать с ними. Несколько минут спустя одна из них вытащила откуда-то одеяло и накинула его на Дэнни. Вскоре затем был потушен свет. «Мы знаем, что ты не спишь», сказала Кэт спустя некоторое время. Дэнни не отвечала. «Мы не идиотки», — добавила Вики. Ответа снова не последовало. Дэнни лежала неестественно тихо, вся в напряжении, и молилась о том, чтобы девчонки уснули. В темноте было трудно судить, сколько прошло времени, может быть, час. Наконец их тяжелое равномерное дыхание подсказало ей, что они уснули. Только совершенно в этом уверившись, она тихонько скинула наброшенное на нее одеяло, и села на постели. Потом неслышно сняла туфли, одежду, аккуратно складывая ее и убирая в ящики, затем вытащила пижаму, приготовила постель косну и нырнула в нее. Она натянула на голову одеяло и спряталась, словно личинка в темном коконе. Больше всего Дэнни хотела бодрствовать. Ночью, как она знала, время тянулось медленно. Это ей нравилось. Это оттягивало наступление утренней зари. Темнота была для нее убежищем, где она пряталась от нового дня. Но она устала, и довольно скоро веки ее отяжелели. Она отчаянно пыталась не закрывать глаза, однако события этого дня навалились на нее, и она забылась глубоким, беспокойным сном. На следующее утро Дэнни была разбужена звуком голосов. Пытаясь сбросить с себя покров сна, девочка почувствовала недоумение. «Где она?» что это за странная комната, что за странное место. Потом все случившееся вчера нахлынуло на нее, и она вновь пережила ужасное потрясение. К тому времени, как она проснулась и села на постели, ее соседки уже были одеты. Кэтс перед зеркалом расчесывала волосы, Вики красила губы. Дэнни никогда не пользовалась косметикой. Она пыталась не смотреть на Вики, делавшую это с такой легкостью, Но заметила ее взгляд. «На что это ты пялишься?» — взъелась Вики. Да не быстро отвела смущенный взгляд. «Ни на что». Ну и ладно. Вики вернулась к своему занятию. Данни вылезла из постели и вытащила из ящика одежду. Но стоив в пижаме возле комода, вдруг почувствовала смущение. Дома она привыкла одеваться и раздеваться в одиночестве, а теперь ей надо было снять пижаму на виду у обеих девчонок. Она стыдливо отвернулась и зашла за кровать, откуда ее было меньше видно. Дэнни спешила и того путалась в одежде. «Не волнуйся», — ухмыльнулась Кэтс, — «мы не подглядываем». Девчонки рассмеялись и вышли из комнаты. да не хотелось лечь обратно в постель и не вылезать из-под одеяла весь день. Но она была голодна и знала, что если не спустится к завтраку, кого-нибудь все равно пришлют за ней. Поэтому она собрала все свои силы и оделась. Выходя из комнаты, девочка посмотрела на себя в зеркало. Синяк частично сошел, еще не совсем, но достаточно для того, чтобы она почувствовала больше уверенности, чем вчера. Сначала ей надо было найти ванную, никто не сказал ей, где-то находится. Пришлось бродить взад-вперед по коридору, пока она не наткнулась на дверь с картинкой, изображавшей женщину. Как и все помещения в этом здании, ванную комнату для девочек освещали мерцающие газовые трубки. Белый кафель стены пола был забрызган водой после утреннего умывания. Четыре раковины располагались в ряд, а за перегородкой помещались три ванны, все три рядом, без всяких ширм. На другой стороне ванной находились три душевые кабинки. Дэнни плеснула себе в лицо водой и набралась мужества, чтобы спуститься. Она не стала садиться возле соседок по комнате, выбрав место рядом с незнакомым мальчиком, крепким и широкоплечим, с рыжеватыми волосами и веснушками.